Глава восемнадцатая Я постучался и вошел. Никого? Лаура? Она сидела в спальне, в синем кресле, вся заплаканная. В глазах такая скорбь, такое бедствие и ужас, что я застыл, боясь пошевельнуться. Все так хрупко. Милая, что-нибудь случилось? Она покачала головой, и жалобно улыбнулась и сказала тоненьким голоском. Да нет. Просто бывают такие дни. Постель не убрана, Лаура в пеньюаре, шторы плотно задернуты. Ты никуда не выходила? Без тебя Париж совсем чужой. На полу стояли открытые чемоданы. Лаура покидала в них какие-то вещи. Я положил пластинки и сел, но плащ и шляпу снимать не стал. Мне важно было сохранить благоприятную среду. Я всегда отлично ладил со своей одеждой, со своей защитной оболочкой. Не отказался бы от добротной кожи. Шкафы стояли распашку, ящики выдвинуты. Я даже заказала билет на самолет. Меня как обухом хватило. Но уже через мгновение я вскочил и позвонил консьержу. «Жан, аннулируйте заказ на авиабилет Дарио». «Хорошо, Мсье, а заказ на следующий рейс?» «На следующий?» «Ну да, мадемуазель де Суза заказала один билет для себя, а другой для вас на следующий рейс». Я положил трубку, посмотрел на Лауру. И все слова, лишившиеся дара речи, рвались наружу в этом взгляде. Давно я не бывал так счастлив, как в этой тишине. Я встал перед тобою на колени, ты опустила голову, мне на плечо и обняла. Я шептал тебе слова любви, помолодевшие, как будто бы они недавно родились» и с ними ничего еще не приключилось. В зашторенной спальне ничего не различить, кроме вкуса твоих губ. Ты повернулась, угнездила голову, как скрипку на моем плече, и каждое твое движение опустошает и томит мои ладони. Чем крепче я тебя сжимаю, тем больше боюсь потерять. Я хотела уехать сразу, чтобы было не так больно, Но ты ведь бросился бы мне вдогонку, вот я и заказала тебе билет на следующий самолет. Будь у меня дочка, я, может, знал бы, как выпутаться. Поздно ночью я вернулся домой. Руис не пожелал явиться. Я надел халат, сел в кресло, мне было не до сна. До сих пор не могу объяснить, почему все это время я пребывал в уверенности, что сам распоряжаюсь всем происходящим». За всю ту бессонную ночь я ни на миг не почувствовал, что теряю волю, впадаю в состояние, которое тысячу раз описано в разных исповедях классическими формулами, вроде «меня влекла» или «толкала непреодолимая сила». Напротив, я никогда не ощущал такой уверенности в себе. Я сознательно шел навстречу опасности. В девять утра я оделся и приготовился. Открыл ящик стола и вытащил из-под кучи бумаг, Свой старый кольт. Тридцать лет я благоговейно хранил его как память.